Вечер, когда Белла Уилфер вернулась с семейного торжества, запомнился ей надолго. Перед ней была нарисована картина будущего богатства, но почему-то это совсем не радовало ее. Целуя миссис Бофин и желая ей спокойной ночи, она чувствовала, что ей почему-то совестно глядеть на все еще печальное лицо этой доброй женщины и видеть ее явные старания оправдать мужа. его отношение к мистеру Роксмиту и к наследству, оставленному стариком Гарманом. Какая нужда его оправдывать. Все, что он говорил, конечно, очень разумно и, конечно, очень верно. Это как раз то, что я нередко себе говорю. Но почему мне это не нравится? Да, не нравится. И хотя он мой благодетель, я его осуждаю за это. Так скажи, пожалуйста, Что это значит, ты, ветреная маленькая дрянь? Все эти вопросы она задавала своему отражению в зеркале. Зеркало, вызванное на объяснение, дипломатически скромно молчало. И балу легла спать с тяжестью на душе, которая была гораздо хуже простой усталости. А на утро она опять ожидала увидеть на челе золотого мусорщика еще сильнее сгустившиеся тучи. Теперь было часто сопровождала золотого мусорщика в его утренних прогулках по улицам. И как раз в это самое время начала разделять с ним довольно странное занятие. Всю свою жизнь Бофин провел в четырех стенах за скучной и тяжелой работой. И теперь с детской радостью ходил по лавкам. Это было для него ново, составляло одно из удовольствий его свободной жизни – И не меньше радовало его жену. В течение многих лет они могли гулять по Лондону только по воскресеньям, когда все лавки были закрыты. Теперь же все обстояло иначе. Они наслаждались неистощимым разнообразием и фантастической пелестью товаров, выставленных в витринах. Главные улицы казались им огромным театром, а пьеса ребячески забавной и новой. А с тех пор, как Белла стала своей в доме, и всегда сидели в первом ряду и изо всех сил хлопали в ладоши. Но теперь мистер Бофин стал интересоваться только книжными лавками. Больше того, хотя само по себе это особого значения не имело, редкими книгами особого рода.